Глава 31. Тогда я приму у тебя первый этап. Если пройдешь, скажу, куда дальше. Согласен? Хаджар кивнул. Тогда, начертив в воздухе иероглифы, обозначающие дом, меч и свет. Видимо, таким образом его проверяли на грамотность. Хаджар тут же начертил требуемые символы. Даже не будь у него нейросети и ее базы данных, он все же оставался грамотным человеком. Насколько вообще кто-либо может быть человеком с сердцем дракона в груди? Не просто же так в качестве фамилии Хаджар выбрал имя почившего дракона. «Скажи мне, какую траву я должен приложить к ране для скорейшего излечения?» — хотелось ответить подорожник — но такого растения здесь не существовало. Смоченный в воде лист желтого дерева. Сколько мне придется отдать, если я возьму у ростовщика заем под 20%? Какая глупая ловушка, тем не менее вызвавшая усмешки у ученых, наблюдавших за бесплатным представлением. Они ведь видели перед собой вовсе не принца Лидуса, а простого деревенского паренька с ржавым мечом. Ну да, приличный уровень развития для того захолустья, из которого вылез. Наверное, ему повезло наткнуться на какое-нибудь редкое растение или еще какое приключение. А сколько вы возьмете? Одну золотую. Тогда одну золотую и двадцать серебряных. Ученый кивнул, что-то отметил в свитке и указал в сторону тропинки, ведущей на совершенно другой плац. Там не было очереди, а размерами он был больше раз в пять. «Держи!» — ученый протянул деревянную плашку с именем и подписью. «Удачи!» «Спасибо!» — кивнул Хаджар. Отходя от стола, он обернулся. Неро, обливаясь потом, обнял огромный чан. Весом тот был явно больше, чем пятьдесят килограмм. Сцепив зубы, он выпрямил ноги, и держал Чан почти десять секунд, пока не скинул обратно на землю. Что-то рыкнул принимавший экзамен офицер, и Нера пошел в другую секцию. Там уже боролось несколько пар, пытаясь повалить соперника на песок. Нера же, судя по волчьему взгляду, пытался встать в очередь так, чтобы ему достался не соперник, а соперница. Хаджар мысленно пожелал новому знакомому удачи. Сам он, минуя несколько палаток, подошел к огромному плацу. Здесь его встретил офицер в классической, металлического цвета броне. Никаких цветов, выкрутасов или рисунков, как у простых рядовых. Да и качеством, судя по ощущениям, она была повыше. Печать, протянул он руку. Хаджар вложил в нее плашку. «Первая ступень рек», — недовольно фыркнул офицер. «Да и хлипкий ты какой-то. Ветром не сдувает. Только если не позавтракаю». «Смешно», — кивнул офицер. «Если руки ноги поломают, армия ответственности не несет. Если кровь пустят, ответственности не несет. Если кишки на песок вывалятся, ответственности не несете. Но предоставим лекаря. Все понятно». «Да, офицер, тогда брось свой хлам», — воин указал на кучу такого же оружия, каким владел Хаджар. Ржавые мечи, сабли, ножи, кинжалы, даже пара копий — все это было свалено в одну груду металлолома. Хаджару было жаль расставаться с мечом, который он купил на честно заработанные деньги, пусть даже с таким плохим. «Он вообще-то денег стоит». «Если пройдешь, получишь нормальный. Если нет, рядовым тоже что-то выдают». Хаджару не понравилась формулировка «что-то», но, наткнувшись на непреклонный взгляд офицера, решил не спорить. Он отвязал меч и бросил в кучу, невольно вздрагивая от металлического грохота. И, кажется, от его клинка откололся небольшой кусочек. Что ж, значит ему крупно повезло, что по дороге в город он не встретил в лесу ни единого зверя. Возможно, наточенный дротик был лучшим оружием, нежели то, что ему продал торговец. У Плаца, по размерам мало уступающего некоторым площадям, уже стояло около сотни испытуемых. Впереди же выстроилось несколько офицеров, а среди них старший. Мужчина в белом плаще из шкуры горного тигра. Зверя стадии пробуждения разума. Интересно, ему не жарко было? Или показать свой статус важнее, чем сохранить хоть немного комфорта? Теперь, когда вас ровно сто, можем начать. Вперед вышел офицер с бородкой в лучших традициях западных экранизаций знаменитого романа «Дюма». Для начала мы проверим вас на силу. Эта часть экзамена мало отличается от той, что вы видели у рядовых. Выходим по четверо. На песок сразу ступили четыре человека. Три парня и одна девушка. Хрупкой ее было сложно назвать, но и на толстуху тоже не тянуло. Скорее крепко сбитая, напоминающая хрестоматийную булочницу или продавщицу молока. Вот только вместо металлических чанов перед ними лежали гири, каменные. До смешного они напоминали те, что тягали жители деревни в долине ручьев. Вот только размерами намного меньше. Собственно, как и сами жители внешнего мира. За почти месяц жизни в деревне Хаджар привык, что он был среднего роста. Теперь же возвышался над всеми, как смотровая башня. Первый же экзаменуемый не смог поднять самую маленькую гирю. Его тут же отправили в сторону рядовых. Тот попросил второй попытки, но тут же ретировался. Стоило только одному из офицеров коснуться Эфеса. Из первой четверки самую легкую из гирь смогла поднять лишь женщина. Вот тебе и гендерные стереотипы. Девушка, опустив первый снаряд, подошла ко второму. Сдалась она лишь на четвертом. Офицеры что-то отметили в свитках и попросили ее подождать в сторонке. Та, обливаясь потом, тяжело дыша, опустилась на сколоченную из досок скамью. После первых очередь начала довольно быстро редеть. Из сотни испытуемых примерно двадцать не справились с первой же гирей и их отправили обратно. На лицах уходящих явно читалось разочарование. Как же так получалось, что люди примерно одинаковых стадий развития показывали настолько разные результаты? Просто потому, что стадии — лишь поверхностные условности, а если копнуть глубже, то тут и начиналась настоящая разница. Разница в таланте, ну или в силе воли и труде. Наконец пришла очередь Хаджара. Он вступил на песок последним. Привычно плюнув на ладони, он подошел к первой гире. Встал поудобнее, зафиксировал позицию, выпрямил спину и с рывка чуть было не выкинул гирю в небо. Она весила не меньше сотни килограмм. И лишь недавно такой вес вызывал у него едва ли нервотный позыв. Теперь же он поднял ее, пусть и с усилием, но намного меньшим, чем рассчитывал. «Дальше», — поторопил офицер. Хаджар подошел ко второй. Она была размером с футбольный мяч, но, видимо, сделана из другого материала, нежели деревенская. Весом в 150 килограмм она стала серьезным вызовом возможностям Хаджара. Чувствуя, как вздуваются мышцы и вытягиваются жилы, он сперва поднял ее на уровень пояса, Потом, собрав всю силу и волю в кулак, на выдохе поднял в небо и тут же уронил на землю. Тяжело дыша, он, не дожидаясь команды, подошел к следующей. Две сотни килограмм. Почти нереальный для его нынешнего тела вес. И все же он смог его поднять. Да, не на зачетную позицию. Не смог вытянуть руку над головой но все же он смог поднять гирю на уровень пояса. «Пятнадцать минут на отдых, и проверим вашу ловкость и реакцию», скомандовал офицер. Пока солдаты на побегушках выставляли на плацу переносную полосу препятствий, Хаджар смотрел на свои дрожащие руки. Какого демона с ним происходило? Он уже давно высчитал, что одна единица силы равняется примерно сотни килограмм поднимаемого веса. При его способностях он и вторую-то поднять не должен был. Статус приказал Хаджар. Имя – Хаджар. Уровень развития. Телесные реки – один. Сила – 1,1. Ловкость – 1,3. Телосложение – 1,01. Очки энергии – Одна целая Несколько раз прочитав сообщение, Хаджар не нашел в нем ничего для себя нового. Тогда он посмотрел на сидевшую вдалеке девушку. Ту, которая и третью гирю смогла поднять. Сканировать. Имя. Ариэль. Уровень развития. Телесные реки. Пять. Сила. Одна целая Ловкость. 1,5. Телосложение – 1,99. Очки энергии – 2,3. Видимо, нейросеть, постоянно собирающая информацию, успела как-то зафиксировать имя практикующей. Может, та сама его кому-то назвала. Может, где в свитке появилась. Хаджар постоянно собирал любую информацию в базу данных. Так он мог увеличивать аналитические способности нейросети. И все же сейчас он не мог понять, то ли он дурак, то ли что-то произошло с вычислительными способностями прошивки. Почему до этого безотказно работающая математика сейчас так сильно его подводила? Нутро подсказывало, что это было как-то связано с сердцем, спокойно бьющимся в крути Хаджара. «Продолжаем!» — гаркнул офицер.